20. У небольшого сарайчика, который шатался от ветра, стояло несколько фигур. Полы тряпок, что служили стенами помещению, едва ли способному укрыть от надвигающейся песчаной бури, хлестали собравшихся по спинам. Пустыня пела и плакала, мелодии ночи сопровождая своих детей в новую эпоху. Надвигались тёмные времена, и лишь она одна осталась в царстве живых — пытаясь укрыть свои воплощения песчаной вуалью. Её детям лучше было умереть в песках тем вечером, чем дожить до гнева разъярённых богов, на долгие столетия запертых в царстве мёртвых. Чёрное небо усыпали яркие звёзды, и их предводитель — полная луна. Пробираясь сквозь взмывший вверх от сильного ветра песок и пыль, она освещала лица собравшихся и небольшую дорожку, по которой в сторону палатки двигалась фигура в чёрном. «Что ж, вы знаете, для чего мы здесь собрались?» Развеял тишину женский голос, и одна из присутствующих скинула с головы капюшон. Брови ресницы молодой египтянки были густо накрашены сурьмой. Несколько девушек, ещё не показавших своё лицо, вздрогнули, когда лунный свет коснулся той, что уговорила. Накрашенные серыми тенями из свинца веки раскрылись, а вытянувшиеся в узкие чёрточки зрачки загорелись воинственным пламенем. Я стояла чуть в стороне, находясь на грани сной реальности. Часть меня любовалась луной и наслаждалась сладким вином, пока вторая, принадлежавшая другому миру, бессильно трепыхалась, устав бороться за право проснуться. Снова подул сильный ветер. Песок завихрился в небольшие воронки, подкинув чёрного паука на несколько сантиметров над землёй. Бедняга крался мимо огня по своим делам теперь мишенью, выброшенной всем на потеху. Поразительно хорошее зрение заметило его в десяти метрах от палатки украйнего факела. Когда последний перестанет гореть, начнётся буря. А они в Ливийской пустыне отличались особой жестокостью. Я слышала, как в отдалении перекатываются кости несчастных, заставших гнев ха не в то время и не в том месте. Стоны древнего бога тянулись глубоко из-под земли, Трясли её, ломали. Он рвался к своему детищу, кричал, плакал, а слёзы его сыпались чёрным песком мне на голову. Встряхнув волосы, я ещё раз посмотрела на горизонт, поставила бокал с вином на небольшую глиняную бочку и укутала лицо чёрной вуалью. Надвигались тяжёлые, мрачные времена, но в душе теплилась надежда. Одна часть меня испытывала радость, пока другая бессильно боролась с этим поглощающим чувством триумфа. Два человека оказались заточены в одном теле, и я не знала, кто из них на самом деле я. Жрица несколько раз позвала меня по имени. Я насчитала 15. Молодые девушки от 14 до 23 лет. Казалось, их жизнь только начинается, но все они были тяжело больны. Каждая медленно умирала от того или иного страшного недуга. Заражение крови, брюшной тиф или чума активно буйствующие на этих землях. В чёрных одеяниях, держа в руках выкованные из серебра символ вечной жизни, они стояли в кругу и наблюдали за жрицей. К людям-кошкам в Египте относились с особым почтением и осторожностью. Великая богиня дарует свою кровь, чтобы исцелить от смертоносной заразы, что поедает ваши тела. Один факел потух, и буря взвыла с новой силой. «Взамен дарованной вам жизнью и жизнью ваших потомков. Вы клянетесь служить ей». Второй третий факелы жалобно затрещали, когда из рукава жрицы показался серебряный кинжал. Ослепленный его сиянием, на секунду я прикрыла глаза. В глубине души зрело сомнение, страх. Что-то внутри меня по-прежнему рвалось наружу. Просилось в другую реальность, но я не могла даже пошевелиться. «Резкий» молящий крик вырвался из глотки одной из девушек. Стоя к ней спиной, жрица не успела даже развернуться. Несчастная схватилась за шею, прижимая костлявые пальцы к глубокому порезу. П «Па... па помоги!» Зашипела она, широко открывая резко побелевшие губы. Кровь, до этого сочившаяся сквозь плотно сомкнутые на шее пальцы, хлынула через рот. Несчастная закрыла его глотая всё обратно в надежде, что это поможет удержать жизнь. И тогда он ударил снова, чтобы она не мучилась. Клинок вошёл в основание черепа, отозвавшись глухим треском, тут же подхваченным порывом бури. Веки либо прилипли друг к другу, либо потяжелели на добрые пять кило, иначе я просто не могла найти причину, по которой всё слышала, но не могла раскрыть глаз или толком вдохнуть. Оставалось лишь надеяться, что прежде, чем меня решат признать мёртвой, будет произведено вскрытие. Оказаться погребённой заживо — последнее из моих желаний. Что-то металлическое лязгнуло у самого уха, и я рефлекторно вздрогнула. Подумала, что вздрогнула. На самом деле я продолжала неподвижно лежать, отчаянно умоляя губы разомкнуться, а глаза раскрыться. Тяжёлая поступь описала несколько размеренных шагов вокруг моего закаменевшего тела, и я закрутила головой. Подумала, что закрутила головой. На самом деле продолжала лежать. Во рту что-то мешало. С каждой попыткой сделать вдох и расправить сморщившиеся от ужаса лёгкие, проваливаясь глубже. Странный, немного землистый привкус. Я предприняла новую попытку сглотнуть или вдохнуть. Лишь стиснув между зубами маленькие хрустящие песчинки, я поняла, что рот и горло забиты песком. Рваными толчками, борясь с удушьем, тело само подпрыгивало на матрасе. Но это был всего лишь рефлекс. Мозг и прочие прелести эволюции человека отказывались включаться в общую работу по спасению моей задницы из лап самой смерти. Кто-то... Коснулся моего запястья, но слова, лишь отдалённо напоминающие человеческую речь, разбились о приступ паники. Я попыталась открыть рот, чтобы позвать на помощь, но вместо этого только проглотила пригоршню песка. Она ещё... «Дай мне». аника дыши». Всего на секунду, находясь на грани безумия, я искренне возмутилась. «Да я пытаюсь!» Крутилась в голове, но губы не слушались. Тогда тот, чья рука держала моё запястье, Вдруг крепко сжал подбородок. Придержав его с одной стороны и надавив на область под носом с другой, силой попытался раздвинуть челюсти, но они словно вросли друг в друга. Испугавшись, что лишусь всех зубов, я вспомнила цены на протезирование обеих челюстей во Франции. «Идиот!» — взревел другой, холодом и запахом ванили и табака ворвавшись в помещение. Послышался грохот, биение посуды. Слова стали разборчивее, и не все из них следовало слышать детям. Словно тряпичную куклу, не способную держать шею и от того болтающую головой, меня встряхнули и положили обратно. Чувствительность постепенно возвращалась, и это не могло не радовать. А вот треск ткани на груди вызвал определённого рода вопросы. Женская рука коснулась моего запястья. Похоже, она считала пульс. «Скорее!» На этот раз, судя по тяжести и размеру, уже мужская рука легла поперёк моей груди и несколько раз надавила. Мне делали непрямой массаж сердца, но... Зачем? Моё сердце билось, я не сомневалась в этом. Кожа на лице пылала, а грудь по-прежнему сотрясалась уже слабыми попытками лёгких заполучить себе хоть талику кислорода. И тогда мой рот раскрылся. Песок тут же посыпался наружу, освобождая соднящее от боли горла Какие-то комки смесавшись со слюной и, боже, желудочным соком, выходили наружу с особым трудом. Габриэль подхватил меня на руки, когда я, хаотично размахивая конечностями, попробовала встать. Повалившись к нему на колени, мое тело бессильно задрожало. В животе стало пустеть, и я немного расслабила мышцы, выплевывая остатки наружу. «Воды!» — крикнул Эдфуд, убирая мокрый от пота волосы с моего лба. «Дыши, Аника, дыши!» Его дыхание стало глубже, я последовала за ним, всем телом прижавшись к крепкой груди. Он словно дышал за нас двоих, поглаживая меня по спине. Я не стремилась посмотреть на выражение его лица. Во-первых, поскольку боялась, а во-вторых, всё равно ни черта не видела. Когда Робинс присел рядом со мной на корточке, всем существом источая страх и напряжение, я испугалась его эмоций и вздрогнула, с новой силой вжимаясь в тело Габриэля. Я не понимала, где я нахожусь и что случилось. Единственно осязаемым оставался он. Тот, кто закрывал меня от всего мира и словно дитя баюкал в объятиях. Моя грудь была обнажена. Это я почувствовала лишь пару минут спустя, нежной кожей зацепившись за одну из пуговиц на рубашке и оттуда «Попей!» — поразительно нежным тоном попросил он. В ответ моё тело отозвалось новым приступом, и тогда Габриэль приказал всем выйти. Мы остались втроём. Он, я и моё безумие. Этфуд. Поднёс к моим губам стакан с водой, помог слегка запрокинуть голову. Одной рукой он придерживал волосы, чтобы они не мешали пить. Боль в горле взорвалась с новой силой, когда вода принялась вымывать остатки песка. Я вспомнила, как однажды в детстве на большой скорости свалилась с самоката, пролетела вперёд несколько метров, сломав правую руку и до костей раздрав кожу на коленках. Примерно что-то подобное сейчас происходило с моим горлом. Габриэль ничего не спрашивал. Он просто дышал, и в нём не ощущалось привычной надменности и бахвальства. На секунду я даже засомневалась, что передо мной сейчас именно он. И тогда это вот сказал. «Открой глаза Аника, всё прошло. Хмыкнув с лёгкой нервозностью, я ответила: "Песок. Нет никакого песка". Глаза распахнулись сами собой, Осмелившись запрокинуть подбородок, я вдруг обнаружила, что мы находимся в моей комнате. Уходя, Робинс приглушил большой свет и оставил ночник. Тот упал на пол, и крышка в форме сферы раскололась на две части. Уцелевшее основание красными бликами подсвечивало пол, бросая на стены зловещие тени. Я думала, что выплевала всю Ливанскую пустыню, но на мне, на Этвуде и на полу не заметила никаких следов. Но я... я... У меня отнялась речь. Снова и снова, бормоча местоимения, Я ощупывала себя руками. То, что заполняло рот вкусом земли, исчезло, оставив после себя лишь пересохший от ужаса язык. «Аника, это был очередной кошмар. Видение. С тобой всё хорошо. Ты просто застряла». «Застряла». Я бешено воззрелась на него, по-прежнему чувствуя слабые спазмы в желудке и горле. Нечто подобное не могло быть просто кошмаром. «Я думала, что задохнусь». «Ты в самом деле задыхалась». Слегка переместив меня так, что пришлось раздвинуть ноги и прижаться к нему полностью, Эдфуд взял мое лицо в большие ладони и заставил посмотреть на него. Я сопротивлялась, поскольку не желала рыдать и глядя ему прямо в глаза, но он настоял, и мне пришлось. Испуганная, раскрасневшаяся, состекающей по подбородку соленой и собравшимися под носом соплями, я смотрела в его темные, такие притягательные глаза и плакала я тише прошептал он и стиснул челюсть когда моя слеза попала на его большой палец который поглаживал щеку прежде чем я успела распробовать новую странную эмоцию в его взгляде это вот прикрыл веки и повторил с тобой всё хорошо нехорошо нехорошо габриэль он улыбнулся и посмотрел на мои губы но я не думала о поцелуях я находилась в пустыне там были девушки и какой то ритуал они они Они клялись мат от вечной верности. Закончил за меня Габриэль, и моё тело пронзило ужасом. В маленькой гостиной, совмещенной с кухней, этим вечером было слишком людно. Мама сидела за столом и капала в кружку успокоительные. Робинс старший заботливо поглаживал её по спине, искоса на меня поглядывая. «Да, Пьер», — бормотала она в трубку, хлюпая носом. «С Аникой всё хорошо, с ней случается...» «А, Моника тебе уже говорила». Глаза мамы расширились от удивления, и она уставилась на меня с ним. Им, «Вот стерва!» Беннет что-то ответил, и она посерела ещё сильнее. «Какой кошмар, бедная девушка. Я попрошу Анику не шастать по ночам в одиночку. Спасибо, что позвонил». Сбросив трубку, уже нам добавила. «Впервые за полгода, старый трус!» «Что случилось?» Нашли несколько мертвых молодых девушек. Мама принялась капать успокоительное с новой силой, а затем открутила флакон и одним движением вылила его. Попросил меня предупредить тебя вести себя осторожнее, беспокоиться. «А в новостях об этом ни слова», — шёпотом подметил Чарли. «Не хотят наводить панику». Я вспомнила рыдавшую в приёмной женщину и её лицо, когда прокурор вышел из кабинета. Впрочем, действительно ли убийства в таком большом городе, как Париж, вызывали изумление? В этой комнате обходили стороной вопросы пострашнее и посерьёзнее. Где-то между четырьмя и половиной пятого утра на маленькой газовой плите загудел чайник, врываясь в царившее между всеми молчаливое напряжение. Похоже, гремя кухонной утварью, там хозяйствовала Вивиан, одна из немногих, кто не лишился рассудка после случившегося. Казалось, я всё ещё сплю. В ушах на гудел треск факелов и протяжный скрипучий вопль пустыни, следом за которым шёл хруст двумя ударами клинка, расколотого пополам черепа. Кем были те люди? Что случилось в том месте? И почему я стала невольным свидетелем тех событий? По-прежнему, ощущая тошнотворную сладость вина на искусанных от волнения губах, я подняла голову и посмотрела на Александра. На нём не было лица. С той его окна он, словно безликая тень, Смотрел сквозь физические материи в никуда и вместе с ногтем пережевывал большой палец. Немного нервничая, я вытерла потные ладони от джинсы, повернула голову и посмотрела на вальяжно раскинувшегося на диване и оттуда. Как обычно, во всём чёрном, согнув одну ногу в колене и положив её на другую, он расстегнул несколько пуговиц рубашки у горла и уставился на меня. В медовых глазах плескалось веселье, никак не сопряжённая с минувшими событиями, и за это мне хотелось ему врезать, и я бы треснула его по башке, если бы не одно «но». Габриэль спас мою жизнь. Он должен был вернуться в Париж только завтра, но магическим образом оказался у Пьера именно сегодня, или точнее, вчера. Я почти не сомневалась, что причиной их встречи стал его шантаж, но сейчас это не имело значения». В конце концов, этот вот спас меня, и что-то подсказывало, что калечить своего спасителя — не лучшая ему награда. Ко всему прочему, он оказался единственным, кому понравилась стрипня моей мамы. Не обращая внимания на местами пережаренную, местами сырую котлету, он взял со стола тарелку и с выражением, с которым другие ели вагю с трюфелями, принялся активно подгребать содержимое блюдо в рот. «Давно не лежал в больнице с отравлением», Прочистив горло, поинтересовалась я и отвернулась, тут же ойкнув. Обогнув диван с обратной стороны, Дариан подкрался сзади и положил руки по разные стороны от моих плеч. «Ну и напугала же ты меня, солнышко!» Новость о том, что мы всё же не переспали, немного повысила статус парня в моих глазах. Когда его ладони слегка задели мои плечи, я не стала их убирать и, запрокинув голову, проворчала. «Не слишком-то ты похож на напуганного». Довольно ухмыльнувшись, он подбородком указал в сторону Алекса. А профессор-то наложил в штаны. «Покажи свои штаны, умник!» Закатила глаза грациозной походкой, выплывшая из кухни Вивиан. Она держала в руках кружку с чем-то горячим. Слегка на неё подула разгоняя клубящийся пар, и, к удивлению присутствующих, протянула мне. «Попей, тебе сейчас полезно». «Какой я ты туда добавила?» Испытующе на неё уставилась я. «Только свою любовь. Её любовь ещё хуже, чем яд», — предупредил вот «Знаешь, не понаслышке?» — спросила я, развернувшись к нему лицом. Поманив к себе пальцем, он наклонил голову и губами коснулся горячей кружки с молоком и, судя по запаху, корицей, ухмыляясь и, не отрывая от меня глаз, сделал несколько глотков. «На секунду. Мне показалось, что в комнате потух весь свет». Всё, что я видела перед собой — его язык, многозначительно облизывающий чувственные губы. Поймав мой взгляд, словно хромую олениху в селки, Эдвард полностью удовлетворился проделанной работой и широко улыбнулся. Меня снова посетило желание врезать ему по лицу. Не отравлена. «Идиоты!» — заключила Вивен, и в единственное кресло. «В этом вся наша прелесть, да, солнышко?» Дариан уселся по правую сторону от меня, немного не рассчитав вместительность двухместного зелёного дивана. Или рассчитав. Оказавшись вжатой в Этвуда, я грозно посмотрела на него. «Твоё место на полу!» «Очень негостеприимно», — обиделся Дариан. «Согласен», — подтвердил Габриэль, гриво намотав локон моих волос на указательный палец. «Порой смены его настроения пугали меня даже больше собственных видений». «Можешь сесть кому-то из нас на коленки?» — великодушно предложил Дориан. Не разобравшись, что показать лучше, высунула язык и оттопырила средний палец правой руки одновременно. Робинс, до этого созерцавший глубокую ночь за окном и явно философствующей об бытия, повернул голову и уставился на меня, словно впервые видел. «Я предлагаю начать то, ради чего мы здесь собрались», — безжизненным тоном прошептал он. «Мы ждём, пока миссис Ришар выпьет свои таблетки и успокоится», — напомнила Вивиан. «В мире нет столько таблеток, чтобы я могла успокоиться», — вздохнула мама, сложив руки на животе. Робинс-старший принёс из кухни две табуретки и поставил их в самом центре между диваном и креслом. Алекс продолжил подпирать с собой оконную раму. Дриан сполз на пол, щекой прижавшись к худеньким икрам сестры в дизайнерских драных колготах. Повисло долгое молчание, и я поняла, что для Алекса, Чарли и мамы это первый раз. Сны и рассказы о моих видениях существенно отличались от того, с чем они столкнулись, пытаясь заставить меня дышать. Справляться с ужасами, облачёнными в слова, не совсем то же самое, что столкнуться с кошмаром наяву, и я немного сомневалась, что Робинс готов к этому столкновению. Он, словно астроном, всю жизнь изучающий Вселенную по книгам, вдруг оказался выброшенным в открытый космос, для выживания в котором одной теории недостаточно. Мама вела себя и выглядела несколько иначе. Похоже, её больше потрясло не случившееся, а его значение, ведь выяснилось, что её дочь не сумасшедшая. Из травмированного, психически нездорового ребёнка я превратилась в живое доказательство существования того, во что она не верила. Монстры, магия и всё, что до этого мы видели лишь в кино и литературе, оказалось реальным, и он знал об этом. Габриэля тут знал обо всём. «Кажется, пришло время всё прояснить», — произнёс он, когда стало понятно, что у остальных не хватит силы духа заговорить первыми. «Уж будьте добры», — выдохнул Чарли Робинс. «Думаю, как врачу ему приходилось труднее всех. Я не так непоколебимо верила в науку, как он». Этот мужчина потратил всю жизнь на попытки разобраться в тонкостях душевной организации людей, даже не допуская возможности вмешательства потустороннего. Психология и психиатрия могли бы перевернуться вверх дном, решимы убедить врачей в обратном. «Аника, милая, ты в порядке?» — севшим от волнения голосом поинтересовалась мама, накрыв ладонью мою руку. «Как себя чувствуешь? Как человек, который объелся песка?» Глупо пошутил я, и Дриан в ногах Вивен прыснул со смеху. «Пожалуй, я начну с истории», — тяжело вздохнул Габриэль. Корни легенды берут свое начало еще со времен правления Рамсеса II, фрауна Древнего Египта. То была тяжелая эпоха, но не для людей, а для богов. На секунду мое сердце перестало биться. Я покосилась на Робинса-младшего, но его лицо оставалось серее дождевой тучи и не выражало никакого мнения насчет существования богов. — Я... — Чарли судорожно сглотнул. — Правильно вас понял? Боги? — Да, боги. Медленно, словно объясняя годовалым детям, повторил Габриэль. — Не думали же вы, что человеческая фантазия столь богата? — с лёгким пренебрежением бросил вдогонку. Очевидно, Чарли думал, но промолчал, кивком головы приглашая оттуда продолжить. В пантеоне случился разлад. — Правильно ли я понимаю, что мы говорим о легенде? — подал голос Робинс. Что, по вашему, служит основанием возникновения легенды, профессор? ухмыльнулся Габриэль. Человеческая фантазия, к которой вы относитесь с таким пренебрежением. Тогда вам лучше не слышать, что я планирую рассказать дальше. Всё, что вы планируете сказать, я уже знаю, месье. Легенда о богине Маат, полюбившей смертного, вам ведь поэтому так нужно, Ока. я не понимающе заазиралась. Мы и Чарли последовали моему примеру, а вот это вот снисходительно улыбнулся. «Удивлён, что вы знаете эту легенду. Она почти канула в небытие». И, тем не менее, жители Нижнего Египта до сих пор в неё верят. Впрочем, они готовы признать, что это всего лишь романтическая сказка о несчастных влюблённых. Мало романтичного в легенде о падении целого пантеона богов. Увидев, что мы ничего не понимаем, Робинс закатил глаза и пояснил. «Легенда о богине Мат гласит, что она полюбила смертного и приняла решение жить среди людей». Боги запретили ей спускаться в мир смертных, а чтобы искушение пропало, убили человека, которого она полюбила. Обезумев от горя, богиня похитила ключи от царства мёртвых. Дуата заперла там всех богов и сбежала в мир смертных, чтобы обрести в нём счастье. Этвуд открыл рот, собираясь что-то добавить, но Робинс его перебил, выплюнув следующее предложение с ядовитой иронией. И тем ключом был глаз гора, Уаджет. по легенде Тот, кто отыщет ключи в царство мёртвых и освободит богов, получит вечную жизнь и несметное богатство. И как это может быть связано со мной? Я обернулась к Габриэлю. Не обращая внимания на меня, слишком увлечённый и восхищённый Алексом, Этвуд произнёс. Я недооценил вас, профессор. Это взаимно. Мне следовало догадаться, что око-гора вы планируете использовать исключительно для наживы, которая, сомневаюсь что вообще существует, «Так», — мама прочистила горло, — «обменяйтесь любезностями позже. Я хочу знать, к чему всё идёт и как Аника со всем этим связана». Профессор пересказал всё предельно чётко, упустив лишь несколько деталей. Мат и правда сбежала из царства мёртвых, оставив богов гнить там до скончания веков. Дабы избежать проблем в будущем, прятать ключ от такого места требовалось умом, поэтому мат проявила недюжинную хитрость, сделав... «Кое-что очень интересное». «Мой любимый момент», — подмигнул Дориан. Она основала культ из четырнадцати девушек, каждый подарив Анг не только символ, но и дарующий жизнь амулет. Своей кровью и амулетами она привязала смертных к себе. Анг — символ, ведущий свое происхождение из Древнего Египта, известен как один из наиболее значимых символов древних египтян — также известен как «Ключ жизни», «Ключ Нила», «Бант жизни», «Узел жизни», «Крест с петлёй», «Египетский крест», «Крукс ансата», перевод с латинского, представляет собой крест, увенчанный сверху кольцом. Из-за своей схожести с христианским крестом вошёл в коптскую символику. «На девушек было пятнадцать», — прошептала я, — и все тут же на меня уставились. «В моём сне их пятнадцать, не включая меня, одну из которых убили». На секунду Габриэль о чём-то задумался, а потом ответил. «Точное число здесь не имеет такого значения, как то, что этим девушкам поручили сделать. Пятнадцать молодых египтянок вступили в культ богини Маат, взамен на долгую жизнь пообещав ей сохранить ключи от врат в Дуат, в царство мёртвых». «По-прежнему не понимаю, как это может быть связано с Аникой», пробормотала мама. Я предполагаю, что Аника может быть потомком одной из них, как и вы, мадам Ришар, если Аника, конечно, ваша родная дочь.